Я все сделал, как вы мне советовали. Обратился с подробнейшим заявлением в Москву. Описал все, как было, всю свою жизнь. И все отправил через свое начальство. Теперь жду ответа. Я понимаю, что и з р е д н о надоел вам, и все же опять прошу об одном и том ж е Помогите. Подтолкните там, в Москве, чтобы не пропала моя исповедь, чтобы разрешили нам с Галей зарегистрироваться. Свободы я не прошу, я ее заработаю. Буду горы ворочать, как бульдозер, и н а р у ш е н и е режима не допущу. Доверие оправдаю, но без г а л е я жить не смогу. Моя жизнь без нее пустая. Но что нужно, чтобы доказать, что мы беспредельно любим друг друга? Что нелегкомыслие не баловство это? Ведь пять лет прошло с тех пор, как мы встретились. И за это время мы еще больше, еще крепче привязались друг к другу. Кто может сказать, что это юношеская романтика, каприз девчонки из ФЗО? Сейчас Галь совсем взрослая и очень-очень красивая. А лицо... Лицо у нее такое, что я буду любоваться им всю жизнь. п у т н н о е это и какое-то слезливое письмо у меня получилось. Очень волнуюсь, наболело все так, что кричать хочется. Только бы разрешили брак с Галиной. И больше мне ничего не надо. Свободу я горбом добуду. Не по обочинам, а по дороге пойду, если Галка будет рядом. Голаншин, Леонид. Письмо пятое. Гражданин, товарищ комиссар, здравствуйте. Пишет вам Галина Власенко. Прежде всего сообщаю, что письмо ваше получила. Спасибо вам. Большое спасибо, что написали. Извините, с ответом немного задержалась. Была в командировке. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Я не знаю, что писал вам Леонид обо мне. О нем скажу все откровенно, как есть. Встретились мы с ним случайно на стройке. Обросший грубый человек с большими натруженными узловатыми руками. Не знаю почему, но защемило у меня сердце. Особенно, когда я посмотрела ему... глаза. Было в них и страдание, и непроходящая тоска, а в глубине их что-то теплое, человеческое. Может, потому что я тоже имела нелегкое детство. Родители у меня в войну погибли. Но мелькнула у меня мысль, что этому человеку нужна родная, близкая душа. Нужна как хлеб, как воздух. И потом уже эта мысль не покидала меня. Многие отзываются о л ё н е нелестно, но они не знают его, какой он человек. А ведь это главное — человек. У него сердце золотое и работать любит. Не злой он, не жадный, душевный и очень смелый. До отчаянности, что ему иногда и мешает. Может, я вижу в нем только хорошее? в о з м о ж но... Но сердце мое чувствует, что л ё н я настоящий, что на него понадеяться можно, что не подведет он, не обманет. И что мы с ним, те двое из всех людей, что нашли друг друга, для счастья встретились, для жизни вместе, до конца рядом. Поверила я в это, полюбила его. И сама первая пошла к нему. Леня моя судьба. Он мой единственный, нет другого на свете для меня. Я вспоминаю встречи с ним, как светлые праздники, как самые счастливые дни. И то, что он старше меня, не имеет значения. И жизнь его прошлая не испугала меня, потому что верю я в него. Знаю сердце его большое, любовь нерастраченную. Очень волнуюсь я, Ленек. Он горячий, неуравновешенный, как бы не сорвался. Уж если сорвется, тогда все не поднимется».